Из астрального тела Арктура в Тацию полетела очередная магия. Всю эту магию Тацию легко нейтрализовывал прерыванием заклинаний и рассеиванием заклинания. Тацию выяснил личность обладателя этого духовного тела. Он опознал противника, как Александра Арктура из звезд, с которым сражался сразу после того, как тот прибыл на базу Зама. Поэтому он не мог избавиться от чувства неуместности происходящего. В состоянии астрального тела Арктур использовал больше разнообразной магии, чем когда имел реальное тело, Он пытался даже атаковать разум с помощью внешней системной магии, которую не использовал в прошлый раз. Другими словами, от него было намного больше проблем, чем в прошлый раз. В самом использовании магии без реального тела не было ничего удивительного. Примером известного духовного тела, использующего магию, был паразит. Однако существование кого-то в форме духа не означает, что его магические способности повысятся. По крайней мере, в экспериментах, проведенных в Японии в прошлом, не подтвердилось, что в состоянии астральной проекции повышается мощность магии или скорость активации. Такие эксперименты проводились и семью Юцуба, и Тацио дважды присутствовал на них. В результате был сделан вывод, что скорость не изменяется, а мощность, наоборот, снижается. Перехватив рассеиванием заклинания клинки горячего ветра, воздушные клинки, нагреты до состояния плазмы с помощью адиабатического сжатия, Тация в очередной раз задумался о текущей ситуации. Почему он не использовал эту силу в прошлый раз? То, что он был внутри самолета, не должно быть причиной. В тот раз Арктур предрек выстрелом свой собственный самолет, то есть он не боялся повреждения корпуса самолета. Присутствие дружественных ему солдат тоже не было причиной, потому что Таци уложил его соратника прямо у него на глазах. В такое повышение силы было трудно поверить. Он каким-то образом повысил свою силу в момент избавления от печати? Должно быть, это Минору сломал печать Микихика. Таца не мог активировать древнюю магию, запечатывающую паразитов, однако он понимал ее природу, Ее никак нельзя было сломать изнутри. Вместе со снятием печати было применено какое-то заклинание, повышающее магическую силу. Таца не знал о магии, способной повысить уровень магических способностей другого человека, но он осознавал, что не знал про абсолютно всю магию в мире. Подумаю над этим позже. Арктур отковал пулями из нежатого воздуха, Это магия, снаряды которые дают эффект обратно атмосферному давлению, так как принудительно сферически рассеиваются в момент столкновения с целью. Такая атака наносит повреждения с помощью внезапного понижения атмосферного давления и охлаждения в результате адиабатического расширения. С помощью рассеивания заклинания Тацу разложил участок последовательности магии, в которой было определено принудительное рассеивание. Как он рассчитывал, сила вмешательства в явление Арктура была потрачена впустую, не произведя никакого эффекта. Это была защита не с помощью нейтрализации магии, а потом изматывания противника. Но это все же была лишь защита, а не нападение. Не получится дать отпор Арктуру, просто защищаясь от его атак. Тацию резко рванул вперед к астральному телу Арктура с помощью магии полета. Он нацелился не на само духовное тело, а на хранящее информацию о реальном теле псионово-информационное тело в форме человека. Арктур будто предвидел, что Тация попытается сократить дистанцию. В тот же самый момент прямо на пути у Тации возникла раскаленная стена, будто противник только этого и ждал. Высокотемпературный барьер из адиабатического сжатого воздуха. Таци разложил сжимающую газ последовательность магии с помощью рассеивания заклинания. Высвобожденное тепло и взрывная волна были заблокированы броней освобождённого костюма. Сблизившись до дистанции менее 10 метров, Тация выстрелил в Арктуру мощным потоком псионов. «Прерывание заклинания». Если бы противник был человеком, обладающим физическим телом, то, приняв на себя поток псионов, он отделался бы лишь временным нарушением чувств. Реальное тело является прочной защитной оболочкой, защищающей разум, а псионовое информационное тело комбинируется с реальным телом для обеспечения стабильности. Если часть информации сдуть прерыванием заклинания, то этот дефект будет немедленно устранен путем обращения к информации из реального тела. Но тот, у кого нет пристанища в виде реального тела, не должен быть в состоянии восстановить свое псионово-информационное тело. Например, если информационное тело повреждено давлением псионового потока. Астральное тело Арктура выдержало прерывание заклинания Тации, человеческий силуэт лишь немного похудел, но на этом все. Информация под названием «Александр Арктур никуда не делась». Арктур отдалился от Тации, он не убегал, просто немного набрал дистанцию после чего выпустил серию станчайших иглоподобных молний, которые было трудно заметить невооруженным глазом. Вместо использования рассеивания заклинания, Татсу уклонился от них с помощью маневрирования в воздухе. Расстояние между ними вышло за пределы досягаемости прерывания заклинания, в Татсу и начало накапливаться нетерпение. Автомобиль с минами продолжал движение на запад, а Минора наверняка было подготовлено укрытие, спрятанное с помощью магии. Неизвестно было, сколько продлится понижение магической силы Минору, может быть, уже через пять минут станет невозможно определить местоположение минами. Однако, если не дать отпор врагу, преграждающему путь, то продолжение погони будет невозможно. А у Тации пока не было зацепок, как победить этого противника. У Тации был богатый боевой опыт. Если не обращать внимания на возраст, то его можно было назвать опытным ветераном. Опыт ведения боя против волшебников, использующих астральную проекцию, у него тоже имелся но с таким прочным астральным телом он столкнулся впервые. Астральная проекция обычно классифицируется как магия для поиска врага, это не магия непосредственно для ведения боя. Изначально астральное тело привязано к реальному телу, и деятельность в отрыве от реального тела можно назвать неестественным состоянием. Если использовать только пассивные способности, то проблем не будет. Однако если активно использовать магию, то обычно невозможно долго поддерживать это неестественное состояние. Даже если волшебник хорошо тренирован для использования этого заклинания, длительность битвы будет ограничена двумя-тремя минутами. Однако астральное тело Арктура не показывало совершенно никаких признаков уменьшения своего присутствия, несмотря на то, что с момента его нападения прошло уже пять минут. Даже сейчас он продолжил упускать магию, чтобы атаковать Татсу. К тому же до этого Татсу еще не встречалось нематериальное тело, которое было способно выдержать его прерывание заклинания. Даже прямое попадание прерыванием заклинаний не разрушает духовное тело. Однако все нематериальные тела, с которыми тацу сражался в прошлом, получили от него такой урон, после которого их хозяева больше не могли поддерживать отделенное от реального тела состояние. Внешняя системная древняя магия врага попыталась тянуть тацу в иллюзию безумия. Это тоже было проблемой. От магии, нацеленной на разум, нельзя уклониться никакими физическими способами. У Тацию, не неспособного использовать магию ментального сокрытия, кроме нейтрализации самой вражеской магии, не было другого способа противостоять этому. В момент использования Арктуром магии психического вмешательства Тацуя каждый раз вынужден был активировать рассеивание заклинания. Другими словами, это была ситуация, когда он не только не мог атаковать, но и отвлекаться на защиту. Если ничего не поменять, то ситуация будет становиться все хуже и хуже. На данный момент Тацию нейтрализовывал всю магию Арктура или уклонялся от нее. однако если энергия противника не закончится до того, как астральная проекция будет отменена, то есть вероятность, что Тация проиграет эту битву. В Тацию снова полетела магия, атакующая разум, иллюзия хаоса. Это магия, воспроизводящая в сознании субъекта такие психоделические видения и звуки, какие он испытывал бы, находясь под действием галлюциногена. Изначально это была медицинская магия, разработанная для лечения психических расстройств без физических побочных эффектов. Тогда ее еще называли не таким опасным названием, как «Иллюзия хаоса», а безобидным названием «Иллюзия дезориентации». Хотя у самой этой магии не было убийственной силы, она создавала фатальные преимущества в бою. Поэтому тация снова разложила и рассеиванием заклинания. В этой магической системе рассеивание заклинания занимало место догоняющего Ведь процесс анализа структуры последовательности магии противника и дальнейшего ее разложения не мог начаться до атаки противника. Чтобы выйти из этого тупика, нужно было начать атаковать самому. Астральное тело Арктура атаковало не только внешней системной магией. От магии, нацеленной на разум, тоже нельзя было уклониться, а только защищаться. А если он атаковал волновыми, энергетическими или воздушными снарядами, то была возможность уклониться от них и контратаковать. Но дистанция для этого слишком велика. Недостатком прерывания заклинаний является его малый радиус действия. В принципе, магия не привязана к реальному расстоянию. Если расстояние в пространстве кажется препятствием для магии, то только потому, что в сознании оператора магии возникает чувство, что цель далеко, и магия ее не достанет. Это нечто вроде самоограничения волшебника. Однако прерывание заклинаний является исключением из этого правила расстояния. Эта магия, точнее техника манипулирования псионами, действительно ограничена реальным расстоянием. Величина ограничения зависит от пользователя, однако сразу после достижения этого предельного расстояния псионовый поток затухает и теряет способность наносить повреждения псионовым информационным телом. У Тацу нынешний предел был около 30 метров. Это ограничение было исключительно для прерывания заклинания, и оно серьезно уступало ограничениям других видов магии. В данный момент Арктур поддерживал дистанцию от тации более 50 метров. Хотя казалось, что после недавнего сближения на 10 метров атака прерыванием заклинания не нанесла существенного урона, однако, похоже, этой атаки было достаточно, чтобы насторожить Арктура. В итоге ничего не оставалось, кроме как сократить эту дистанцию, и раз прерывание заклинания наносило хоть какой-то урон, кроме него не оставалось больше никаких действенных способов атаки. Потому что магия разложения не действует на духовные тела. Но почему она не действует? Такой вопрос возник в голове Татсу, пока он продолжал нейтрализовывать магию Арктура. «Я не могу использовать разложение, потому что не могу распознать структуру разума. Разум — это пушоновое информационное тело. Я не могу увидеть структуры, сформированные из пушионов». Он сам же ответил на свой вопрос. Это был предел Татсу, который был ему известен, но сейчас его сознание не желало соглашаться с таким ответом. «Я могу разложить тело человека». Однако при этом я не смотрю непосредственно на структуру человеческого тела. Я не могу увидеть и осознать абсолютно каждую микроскопическую клетку тела, абсолютно каждую молекулу, из которой состоят клетки. Я также могу разложить и другие вещества, не только человеческие тела, и в этом случае я тоже не распознаю непосредственно молекулярные соединения. Во время разборки механизма на составляющие его части я тоже не вижу, как скомбинированы эти детали между собой». Я вижу только псионовое информационное тело, в котором записана информация о веществе. Я понимаю и затем разлагаю структуру только этого псионового информационного тела и ничего больше. Это не было каким-то особым преуменьшением своих достоинств. Такова была сама магия.